День подходил к концу. Я закрывала кофейню, дымовая остатки посуды, когда совершенно неожиданно для меня звякнувший дверной колокольчик оповестил о припозднившемся клиенте. По привычке, бросив взгляд на вошедшего, обомлело от кольнувшего ощущение дежавю. В дверях стоял Саша с огромным букетом кремовых лилий. Хмурый, с черными глазами и яркими вспышками молнии ярости в них. «Что ты здесь делаешь?» «Это первый вопрос, что пришёл тебе в голову спустя месяц отсутствия?» Подняв одну бровь, подражая ему, парировала я. «На данный момент!» Зло продолжил он, как ни странно, всё ещё ожидая от меня ответа. «Я здесь работаю, если ты не понял». Сказала по привычке из крайнего упрямства, вздёрнув подбородок вверх, зная, что это разозлит его ещё больше. Тебе, смотрю, мало приключений, и ты ищешь их с завидной регулярностью. Видя мое решительное сопротивление, его злость, как буря, только набирала обороты, рискуя разрастись до масштаба урагана. Но мне было плевать. Ожидая от него объяснений, я получила лишь показательную словесную порку при встрече. Ты не мог предположить, что мне очень не понравится твое незапланированное исчезновение? Ты не могла подумать? что я буду взбешён твоим решением вновь выйти на работу. Подойдя ко мне, по пути положив цветы на пустой столик, он оттеснил меня к стене, захватив, как и тогда, в плен своих рук, расставив их по обе стороны от моего лица, лишая возможности выскользнуть. Я смотрела в его глаза, наблюдая за непрекращающейся грозой в них, видя чёрные тучи до краёв, наполненные беспокойством, пропитанные гневом, вызванным моим открытым неповиновением а он в мои, серые, влажные, впервые замечая в них ливень, непролитых за месяц его отсутствия слёз, что я не успела скрыть от него, что сейчас стояли в моих глазах стеной из дождя. Прости меня, маленькая, и я снова облажался. Тихо, едва слышно, прошептал он, наклонившись к самому моему уху, шевеля волоски на моём виске своим горячим дыханием. Выдохнул, а я вдохнула. Снова обмен дыханием, как прелюдия. Не удержала эмоций, хлынувших через край, пропустив одинокую крупную слезу, которая, переливаясь множественными гранями моих скрытых переживаний, предательски скользнула из уголка глаза, но была мгновенно перехвачена родными губами. Сердце защемило от чувственности момента. Мазнув по щеке, жадно собрал каплю разочарования, щедро поделившись со мной своими чувствами. И я приняла их видя, насколько он открыт передо мной, душевно обнажён. И мне не нужны слова. Я всё чувствую, замечая, с каким трепетом он прикасается ко мне, запутываясь пальцами в моих волосах, оглаживая скулы, поднимая мою голову навстречу себе. Прикрываю глаза в предвкушении, ожидании, диком нетерпении, но разочарованно целомудренным поцелуем, наказанной им за взбесившую его непокорность. «Ну нет». Доведённая до отчаяния нескончаемыми эротическими снами и ежедневной неудовлетворённостью, перехватываю инициативу, поднимая руки вверх, оплетая ими его голову, за затылок притягивая к себе. И он смеётся, склоняясь ко мне, с желанием целуя меня. Так как я это люблю, жарко до да дрожи в ногах, властно с неконтролируемой страстью, заражая своим нетерпением. «Лиза», — шепчет, едва оторвавшись, — «как же я соскучился». Наше уединение бесцеремонно нарушено вновь беспокойно звякнувшим колокольчиком. Все происходящее занимает доли секунды, и поначалу я не понимаю, что происходит, опешив настолько, что с трудом слежу за шоу-программой, преподнесенной нам очередным замысловатым витком жизни. Неожиданно для меня Саша напрягается, резко развернувшись, полностью закрывая меня собой, заводит руку за спину, выхватывая оттуда пистолет. Хочу ухватить суть происходящего, но не могу, полностью закрытая широкой спиной, другой, заведённой назад рукой, удерживаемая на месте любимым мужчиной. Я слышу лишь хлопки, глухие, страшные, бьющие точно в цель. Каждый из них фантомно прямиком по моему сердцу. Мгновение — всё стихает. И он оседает, пытаясь удержаться, хватаясь за близко стоящий столик, но падает на пол случайно утягивая за собой принесённые для меня цветы. Я вижу в дверях забежавшего на шум выстрелов Олега. Замечаю лежащего в луже крови мёртвого мужчину восточной внешности, остекленившими глазами вперившегося в потолок. Смотрю на оружие в его руках, но не позволяю. Запрещаю глазам двигаться дальше. Это же сон. Снова кошмар, который просто не может быть правдой. Но по мгновенной реакции Олега понимаю, что все происходящее как никогда реально. Быстро, в считанные секунды падаю на пол, вслед за Сашей, прикрывая руками кровоточащие раны на его теле. Но их так много! Кровь толчками выплевывается из рваных дыр, и я молю его сердце замедлить ритм, чтобы не так быстро разгоняло по венам кровь, чтобы выиграть время у смерти. Краем слышу, как Олег вызывает скорую, подбегая ко мне, срывает с себя рубашку, прижимая ее к зияющим ранам, второй рукой проверяю у Саши пульс. Мне же и проверять не нужно. Я и так через руки чувствую, как бешено стучит его сердце, отбивает свой беспокойный ритм за нас двоих, потому что мое молчит. Остановилась вовсе. Больно. Так больно, что вдохнуть не могу. Вижу только насмешкой рассыпавшиеся по полу лилии, теперь красно-белые, как жуткое напоминание произошедшим. Застывшее бледное лицо, обрамлённое этими цветами, и я кричу, откидывая их от него в стороны, скользя и размазывая густую горячую кровь по полу. Ломаю длинные стебли, безжалостно сминая руками багровые цветы, яростно вымещая на них свою беспомощность, понимая, что время неумолимо отсчитывает секунды жизни. Моей и его, потому что моя неразрывно связана с ним, и этого уже не изменить. Как в бреду, с силой оттянута Олегом в сторону, прижата к стене, давая шанс бригаде реанимации, которая прибыла в считанные минуты, превратившиеся лишь для меня в бесконечные часы. «Хорошо, все будет хорошо», — твержу себе. Нет, ему, в надежде, что он услышит. Знаю, что слышит. По-другому просто не может быть. Мы столько с ним пережили, что это испытание не станет для нас невозможным. Я знаю это.